дипломат мы очень ценим твою жизнь и твое здоровье вкратчиво говорил ахмед и тебе нечего бояться все сделают мои люди но ты должен быть с нами таков приказ центра я понимаю что ты испытываешь неудобство но наша работа не всегда щербет драгоценный «Да хрена ли там распинаться, ясно!» — бурчал Дима, юрзая на остров пившихся в ягодице камушках. Они сидели в глубине скального распадка неподалеку от поселка, откуда хорошо просматривался дом, в который сегодня необходимо было пробраться, дабы похитить из него трех людей — Ракитина, его приятеля, и подлого иностранца, ослепившего Диму в поезде, и должного сегодня за такое свое действие физически пострадать. Указания ЦРУ, полученные Ахмедом накануне, были жестко просты. С помощью боевой группы, входившей в состав одного из оппозиционных формирований, воюющих с нынешним пророссийским режимом, захватить Ракитина и его спутников с багажом и личными вещами, переправив пленников на территорию Афганистана где их заберет вертолет. По завершении операции Диме надлежало убыть обратно в Москву. «Хрен вам!» — подумал на это Дима, решивший поехать из Душамбе в Узбекистан и отсидевшись там некоторое время рвануть оттуда в Стамбул, а уж после в Америку. Там, в Штатах... Вдали от русского ГБ и сладенького, как патока Ахмеда, способного по уразумению Димы не моргнув глазом отрезать драгоценному гостю голову и скормить его останки своим злющим дворовым псам, он, Дима, попросту заявит офицерам из Ленгли о нервном срыве, о своих подозрениях, о неминуемом провале и напрочь откажется от возвращения в Россию, дав кандидатуры на свое замещение. Что ему в конце концов сделают? Обратно насильно не отправят? Точно. Убить не убьют. Смысл? Ну, выкинут, как отработанный материал. Но так и превосходно. Деньги есть. Родственники под боком и гори все цейруй синим пламенем. Главное — перелететь через океан, коснувшись подошвами американского материка. А уж коснулся, никто пушкой тебя обратно не вышибет. Но сейчас... Дима лежал на холодном камне сурового Памира в окружении несимпатичной и опасной компании вооруженных бородатых бандюк, готовящихся к сомнительному мероприятию. Далее предстоял малопривлекательный переход через горы до афганской границы, где с рук на руки, передав пленников, он пустится без передыха в обратный путь, молясь, чтобы не встретиться на горных тропах с русскими отчаянными погранцами. Отрывисто пикнул сигнал вызова рации. Ахмед прижал наушник к уху, напряженно сузив глаза. Докладывал человек, наблюдавший за домом, непосредственно из поселка. Выслушав его доклад, Ахмед сообщил. «Они едут в домик в горах. Тут недалеко. Я знаю это место. Там и заночуют». Он воодушевленно потер ладонь о ладонь. «Это подарок Аллаха!» Мы возьмем их, как волк берет баранов, отбившихся от отары. Вперед!»